Интерлюдия. Я так и сижу на берегу, когда шторм обрушивается на сушу. Он смыкается вокруг меня, словно черный кулак, пытаясь сокрушить меня так же, как крушит все вокруг сотворенное людьми. Разносит щепки, лодки, срывает с фундаментов постройки, корюжит металл и ломает кости. Но не может прикоснуться ко мне. Я встаю и иду навстречу штормовому нагону. Пена кипит у моих ног, у коленей, у бедер. Не то, конечно, чтобы все это имелось у меня на самом деле. Это просто символы, обозначающие то, что я есть или чем был. Я стою посреди шторма и слушаю его, ибо он говорит. Не языком физики и математики, каким описывают подобные явления хранители, но символическим языком поэзии и музыки разбитого сердца. Этот шторм являет собой плач Земли. Это стон раненого существа, которое я не в состоянии исцелить. Это часть меня. Стоя там, в исповеди бури, я ощущаю присутствие соскользнувшего в мир рядом со мной Дэвида. Комплексная энергетическая сеть замыкается, исполняя моё предназначение, завершая моё существование. «Я не хочу, чтобы это было так», — говорит он. Джонатан, не позволяя этому свершиться. «У меня нет выбора», — говорю я и поворачиваюсь посмотреть на него. Она нанесла ему урон, эта девица из людского племени. Впрочем, она уже на самом деле не вполне человек, хотя, полагаю, сама не знает, что и Дэвид уже больше почти не Джин и скользит по этому ломкому склону обратно во тьму. «Ты должен это прекратить», — говорит Дэвид, имея в виду, конечно, шторм. Он ведь не знает, о чем говорит на самом деле. Я пожимаю плечами. Однажды я уже останавливал его. Посмотри, чем это обернулось. На расстоянии я ощущаю присутствие Ашана и его соратников. Они ждут, внимая пению шторма, откликаясь на его зов. Они велись за мной... и вместе обладают достаточной силой, чтобы со мной справиться. Но на помощь мне спешат Рейчел и Алиса, и дюжины других, и если они поспеют вовремя, битва разразится такая, что весь мир изойдет кровью. Он не погибнет вовсе, ибо земля слишком прочна для этого, слишком стара и сильна, но все сущее на ней в той или иной форме уязвимо. Жизнь уязвима. Глаза Дэвида полыхают медью, потом чернеют. Полыхают, снова чернеют. Он отчаянно пытается отвратить неизбежное. «Джонатан, не делай этого. Ты не должен так поступать». «Должен», — отвечаю я, — «ибо люблю тебя, брат». Я поворачиваюсь и иду в самое чрево шторма. Я ощущаю, как он, оставшись позади меня, меняется и даже сквозь нестерпимый его шторма слышу его исполненный смертной муки крик, когда он теряет контроль над собой, забывая, кто и что он есть. Так оно и должно быть. Успеваю подумать я за миг до того, как когти и фрита вонзаются в мою спину. Больно. Примерно так, как я того и ожидал.